Так лучезарна жизнь, и радостей так много. От неба звездного чуть слышный веет звон, Бесчисленных гостей полны чертоги Бога. В один из них я приглашен. Как нищий я пришел, но дали мне у двери Одежды светлые, и распахнулся мир. Со стен расписанных глядят цветы и звери, Извучен многолюдный пир. Сижу я и дивлюсь. По временам бесшумно Дверь открывается в мерцающую тьму. Порою хмурится сосед мой неразумный. А я? Я радуюсь всему. И с моквым розовым, и с орехом, И чаши бражестой, и дани желтых пчел, И часто на меня со светлым тихим смехом хозяин. Смотрит через стол двадцать второе мая тысяча девятьсот двадцать первого года.